Встал на место запорный шплинт двери, и, преодолевая немалую массу, я потянул ее на себя. Странный звук стал намного громче и более похож на чей-то безысходный вой. Мы вошли в небольшой, тускло освещенный аварийными лампами, круглый зал, из которого вело сразу несколько коридоров и дверей. Я лишь успел сделать шаг, когда откуда-то сбоку в мою сторону метнулась продолговатая тень. Я качнулся вперед, пропуская атаку за спиной, и, продолжая движение,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 Он только коротко кивнул и облизнул пересохшие губы. «Привыкай. В крови, судя по всему, будем по уши». Взглянув на еще одного члена команды, я поразился перемене происшедшей с Марджан. Пальцы, оканчивающиеся тускло-блестящими стальными когтями, шипы на коленях и ногах, но самое главное — мерцающие холодным огнем глаза беспощадного убийцы. Сам не паянька, но видно на все это железо,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 Удивительно слаженно для такой разношерстной и непритертой команды мы двинулись вперед. И сразу же за спиной, с грохотом и затихающим визгом разлетающиеся шрапнели, взорвалась оставленная в колодце мина. И тут же рваным ритмом заныла сирена, лампы сменили свой цвет на красный и запульсировали короткими вспышками. Ну и в самом деле пора, а то я уже волноваться начал. Некто в замызганном до неузнаваемости белом халате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 одетых в черное и блестящее. Ну, человечки, это я, конечно, так, по злобе. Нормальные такие битюгии, 7 на 8, с длинными антрацитово-черными, маслянисто-сверкающими ножами в обеих руках. Мои спутники едва успели выбраться из покореженного лифта, когда нам на головы сыпалась эта арава Я заметил движение решеток вниз, и скользнув к стене, выдернул Кобру-500 и любимую берету. Так что прыгающих вниз монстров встретил шквала огняб.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 уже никогда не вставали. И через 10 минут страшного, изматывающего боя я стоял по щиколотку в мелкой серой пыли. Я оглянулся. Работая словно газонокосилка, Маджан шинковала своих врагов многочисленными лезвиями и шипами, разбрызгивая вокруг куски плоти, осыпающиеся на пол уже знакомой пылью. А вот после оружия наблюдателя вообще ничего не оставалось, кроме сероватого облака. Как-то сразу нападавшие сякли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 «Только что ты разрушил канал, по которому гаки-демоны могли покинуть ваш мир». «Без канала, насколько я понимаю, они материальные, а значит смертны хмуро уточнил я. «Условно смертные», — поправил меня Холор. «Никому еще не удавалось убить демона». «Изгнать, да, но убить». «Просто никто не пытался», — подала голос Марджан. «Какие страшные». Я оглянулся на наблюдателя и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 — печально подытожил я. Вот — Вот-вот, — оживился бывший зам бывшего директора, — они могут многое предложить. — Предложить, благо, действительные до поры, пока этот мир не рухнет? Я и вправду заинтересовался этим экземпляром. — Ну, на ваш век хватит, — уверенно заявил мой визави. — А на ваш? Жнец в моих руках слегка запульсировал и потек, принимая новую форму. Или уже все демоны обрели оболочку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 и обернулся к напарнику. «Можем умереть здесь, а можем продлить агонию. Ты как?» «Лучше, конечно, помучиться ответил тот, показав неплохое знание классики русского кино, и неожиданно улыбнулся.